Глава 16. Закон, а не случай. Некоторое время назад я говорил с одним человеком о силе мысленного притяжения. Он сказал, что не верит, будто мысль может что-то к нему привлечь. Мол, все дело в удаче. По его словам он понял, его всегда преследует неудача, потому что все, к чему он прикасается, идет наперекосяк. Так было всегда, так будет всегда, и другого он не ожидает. Начиная что-то новое, он знает заранее, ничего хорошего из этого не выйдет, так что в теории мысленного притяжения нет ни слова правды. Этот человек так и не понял, что наиболее сильный аргумент в пользу закона притяжения — его собственные убеждения. Он подтвердил, что всегда ожидал плохого и что всегда получалось именно так, как он ожидал. Замечательная иллюстрация закона притяжения, не правда ли? Однако никакие аргументы не могли убедить его в этом. Он был против закона, всегда ожидал неудачи и все, что с ним происходило, лишь укрепляло его веру в несостоятельность ментальной науки». Многие люди, похоже, думают, что закон притяжения действует лишь тогда, когда человек желает страстно, сильно и постоянно. Они, похоже, не понимают, что сильная вера так же действенна, как и сильное желание. Успешный человек верит в себя, в свой успех, и, не обращая внимания на задержки, с нетерпением идет к цели, не сомневаясь, что он к ней придет. Его взгляды и цели могут изменяться по мере движения вперед. Вернее, он сам может их менять по ходу дела, однако ему известно, что в конце концов все будет так, как надо. Вера такого человека запускает в действие могущественнейшие силы мира мысли. Тот же, кто верит в свои неудачи, обязательно потерпит поражение. Как может быть иначе? Здесь нет никакого чуда. Просто все, что он делает, думает и говорит, наполнено мыслью о неудаче. Другие люди чувствуют его настрой и перестают доверять ему и его возможностям. В свою очередь он, вместо того, чтобы объяснять это собственным неверием в себя, в очередной раз убеждается в своей неудачливости. Он постоянно предлагает себе неудачу закрывает своими негативными мыслями ту область своего разума, где рождаются успешные планы действий и, как следствие, непременно понижает плоды такой самонастройки. Уныние — не то состояние, в котором приходят блестящие идеи. Наш разум даст нам полезные для дела подсказки лишь тогда, когда мы полны энтузиазма и надежды. Люди инстинктивно чувствуют сгустившуюся вокруг некоторых атмосферу неудачи. И точно так же они чувствуют атмосферу успеха вокруг других. Даже слыша о жизненных неурядицах, свалившихся на успешного человека, они говорят «О, этот выберется, его невозможно потопить». Атмосфера неудачи или успеха создается преобладающей мысленной настройкой. Очистите свою мысленную атмосферу. Нет такой вещи, как случай. Закон притяжения действует везде, и все, что происходит, происходит благодаря ему. Невозможно назвать даже простейшее событие, которое бы произошло по воле случая. Проанализируйте его, и вы увидите, что оно есть следствие изначального закона. От движения миров до роста горчичного зернышка все подчинено его действию. Падение камня со склона горы — не случайность. Его вызвали силы, которые действовали веками. А перед этой причиной были другие причины и так далее, пока мы не дойдем до беспричинной первопричины. Точно так же не случайно и сама жизнь — Здесь, как и везде, известно вам или нет, изначальный закон действует в полную силу. Ваше незнание этого закона будет навлекать на вас всевозможные неприятности, поскольку вы станете противоречить ему. И наоборот, если вы начинаете действовать в согласии с изначальным законом, входите в его поток, жизнь предстает перед вами совершенно в другом свете. Изначальный закон нельзя отбросить. Вы можете попробовать оказывать ему сопротивление и создавать на его пути какие-то препятствия. Будет ли от этого толк? Конечно, нет. Впрочем, вы вольны повторять подобные попытки столько, сколько вам нужно, чтобы усвоить данный урок. Закон мысленного притяжения — одно из проявлений изначального закона. Повторяю, ваши мысли реальны. Вы излучаете их во всех направлениях. Они сочетаются с другими мыслями, образуя различные комбинации, движутся туда, куда их влечет сила притяжения, и убегают из сознаний, излучающих противоположные им мысли. Ваш ум притягивает к себе мысли других людей, посылаемые осознанно или неосознанно. Но он притягивает к себе лишь те мысли, которые гармоничны по отношению к вашим. В мире мысли подобное притягивает подобное, а противоположности отталкивают друг друга. Настраиваясь на смелость, уверенность, силу и успех, вы пробуждаете в себе соответствующие мысли и привлекаете сходных по натуре людей и события, согласующиеся с вашим мысленным настроем. Преобладающая мысль определяет, что к вам придет. Она смешивается с мыслями людей, которые настроены подобно вам, и между вами появляется сила притяжения. Рано или поздно эта сила привлечет вас друг к другу, если только кто-то до этого не изменит направление своих мыслей. Вы наверняка устали от того, что вас бросает из стороны в сторону, так гармонизируйте же себя с законом притяжения. Действуйте в согласии с ним, сделайте его частью себя, войдите в его потоки, сохраняйте равновесие. Настройте свое сознание на смелость, уверенность и успех. Войдите в контакт с позитивными мыслями, излучаемыми ежечасно сотнями умов. И возьмите все самое лучшее, что есть в мире мысли. Не соглашайтесь на меньшее.